Глава 14. Эмилин. Гамильтон — небольшой туристический остров, который, естественно, со всех сторон окружен водой. Единственный способ добраться отсюда до цивилизации — вплавь. Каждые три часа в Шут-Харбор ходит паром, а время в пути составляет около часа. Но сегодня нас с отцом выручила Клэр, ведь ее отец владеет пятизвёздочным отелем на Гамильтоне, а заодно и парочкой классных яхт, которые не нуждаются в том, чтобы следовать какому-то расписанию отплытия. Именно поэтому сейчас я прохлаждаюсь на палубе роскошной яхты Топас, подставляя лицо ярким лучам солнца. На небе сегодня не облачко. Лазурная вода переливается и мерцает от падающего на ее волны света. Ветерок едва уловимый, он практически не чувствуется. В школе сегодня выходной, тренировок нет. А потому это идеальный день для поездки в город, ведь посерфить с такой погодой все равно бы не удалось. «Не рано ли для пиноколады? кричит папа у штурвала. «Самое то!» Кричу в ответ и делаю глоток коктейля, который тут же сладко растекается по языку. Самое то перед встречей с Максом. Это будет наш первый выход в свет, и от этого я чувствую себя некомфортно. Что, если нас кто-нибудь заметит? Что, если кто-то расскажет нашим семьям о том, что видели нас вместе? Мы ведь не сможем весь день прятаться в номере учитывая то, что Макс несет какую-то чушь о том, что мы не будем заниматься сексом, пока я не полюблю его. Это абсурд. Ведь я никогда не переставала его любить. Но я боюсь ему об этом сказать. еще не время. Я должна научиться доверять ему заново. И все же, русалочка, обычно по утрам пьют кофе. Отец поджимает губы, прерывая поток моих воспоминаний. Хотя, знаешь, не веди я эту громадину сейчас, тоже не отказался бы начать свой день с чего-нибудь покрепче. Я хихикаю, когда отец снимает свои солнечные очки и бросает на меня взгляд, так и говорящий мне о том, чтобы я сжалилась над ним. Вскидываю руки ладонями вверх и опускаю бокал ладно ладно сдаюсь я я не брошу тебя в этом сложнейшем деле отказе от утреннего коктейля папа смеется какие планы на день клэр вообще собирается возвращаться в конберу не задавай вопросов ответить на которые не может даже сама клэр фыркую я и папа смеется ты же знаешь ее пап Она не загадывает, что будет завтра, и не строит никаких планов. Так что ее возвращение в Канберу напрямую зависит от ее астролога и, возможно, нумеролога. Папа улыбается, ведь знает, что Клэр всегда была такой. Мы вместе росли, пока ее отец создавал свою империю и возводил на Гамильтоне отель за отелем. Она всегда была обеспеченной, но никогда избалованной. Мать бросила Клэр, когда ей исполнилось 13. Затем, когда отец Клэр стал местным миллионером, она захотела вернуться. Но тот этого не допустил. Хоть Клэр всегда мечтала о матери, даже она понимала, что отец поступил верно. И они продолжили жить вдвоем, не пуская никого в свою маленькую семью. Ее отец потакал всем ее прихотям и сдувал с нее пылинки. А потому, когда он предложил Клэр поступить в школу бизнеса в Канбере, она согласилась, ведь понимала, что он желает ей только лучшего. Так она оказалась в Канбере и теперь лишь иногда прилетает в Шут-Харбор к своему отцу. Но чаще ее всё же можно застать в Монако, на Ибице, на Бали или еще черт знает где, куда ее отправят звезды. А точнее, ее астролог — которому она платит пять долларов в месяц. Что ж, помолимся о Астрею, богу звезд, чтобы они сложились так, чтобы мы с моей лучшей подругой еще смогли побыть какое-то время вместе в Шут-Харборе. Ведь мне чертовски ее не хватает. Так, а что насчет планов? Забежишь со мной в ювелирный, а после на рынок? А ты очень хочешь, чтобы я забежала на рынок? Тонко намекаю ему на то, что я не хочу. Папа издает смешок. «Я тебя понял. Тогда поможешь мне выбрать подвеску для Эмбар, я подброшу тебя до Клэр, и увидимся вечером». «Вообще, я планировала остаться с ночевкой. «Но ты помнишь, что тебе нужно поддерживать мой отказ от утреннего коктейля на протяжении всего уикенда?» Сдерживаю смех. «Конечно, пап. Лгу я». «Сделаем вид, что я поверил». Усмехается папа и вновь поворачивается к штурвалу. «А как ты завтра доберешься домой?» «На вечернем пароме». «Будь осторожна, хорошо?» «Пап, на нашем островке все друг друга знают. Так что даже если вдруг нагрянут инопланетяне или с визитом прилетит сам Карл Третий, я точно не останусь одна». И не попаду в неприятности, поэтому не волнуйся. Говорю ему и снова откидываюсь в кресле, прикрывая веки. Да уж, а вот я еще как волнуюсь. Ведь и в самом деле в Шут-Харборе закупается весь наш остров, а потому местные знают местных, и нам с Максом будет очень сложно спрятаться. И определенно никакие очки, маски или даже парики не спасут положение. Ведь такого здоровяка, как Макс, сложно загримировать. Тогда, выходит, нам придется прятаться в гостиничном номере весь уикенд? О, какая жалость! «Ты чего улыбаешься?» — доносится голос отца. Распахиваю веки и понимаю, что на моем лице красуется непроизвольно появившаяся широченная улыбка. Просто вспомнила о... о загорелой заднице среднего сына нашего главного конкурента. О том, что Эмбер здорово придумала с роликами для Тендера. У тебя есть идеи, что за видео снимут Миллеры? Не знаю и знать не хочу, если честно. Пап, почему они нас ненавидят? Я не думаю, что прям ненавидят Эмми. «Просто мы с тобой перебрались на Гамильтон, когда тебе исполнилось 9. Ильям стал первым человеком, который протянул мне руку помощи. Он взял меня к тебе на работу, обеспечил жильем и был ко мне добр. И я всегда буду благодарен ему за это. Но когда я понял, что должен идти дальше, открыть собственный маленький серф-камп, где все было бы устроено именно так, как хочется мне вложить накопленные деньги во что-то, что в дальнейшем станет твоим. Ему это не понравилось. Его можно было бы понять, если бы я действительно делал что-то плохое. Но я никогда не пакостил ему. Наоборот, по сей день отношусь к нему с уважением. А ты сам не устал от этой бесконечной борьбы? Может быть, вам поговорить? Обсудить все? «Русалочка». Отец поворачивается ко мне. «Почему вдруг тебя заинтересовала конкуренция между нами? Ты ни разу за эти годы не поднимала эту тему». «Какой хороший вопрос!» Но ему определенно не понравится ответ на него. «Просто мы с Максом столкнулись в баре». Тораторю «Макс...» эм, «Он вернулся из Сиднея, ты наверняка слышал» и теперь работает барменом эм, на Гамильтоне. И мне стало интересно. Свидон — неплохой парень. Папа вскидывает бровь. «Просто столкнулись?» Прочищаю горло и тянусь к коктейлю, стоящему на столике, чтобы сделать глоток. Но, сделав его, начинаю кашлять еще сильнее. Отец наблюдает за мной с невозмутимым выражением лица, словно меня постигла карма за то, что я не поддержала его отказ от утренней пеноколады. «Эми», — выдыхает отец со стоном, — внимательно обдумывая каждое слово, — откашлявшись, произношу я. «Вдруг то, что я подавилась коктейлем, может привести к летальному исходу, и ты до конца своих дней будешь жалеть о том, что сказал мне перед смертью. Папа пытается выглядеть строгим, но я все же замечаю, как уголки его губ дёргаются в подобии улыбки. «Я видел, как он выходил из твоего бунгала. «Он просто забыл телефон». Не растерявшись, тут же отвечаю. «Поэтому выходил через окно?» «Чёрт, а вот этого я не ожидала». «Просто заходил Эмбер». Я не хотела, чтобы она подумала что-то не то. Быстро лгу я. Сделав глубокий вдох, отец наклоняет голову и изучает меня яркими голубыми глазами. «Я должен тебе поверить, да?» «Естественно». Я снова принимаюсь кашлять. «А вдруг я при смерти?» Помотав головой, отец поворачивается к штурвалу, чтобы причалить к берегу, пока я гоняю в голове мысли, что мне теперь делать. Я бы могла ему признаться, правда? Он наверняка поймет. Ага, и благословит на брак и на детишек, которых ему придется нянчить вместе с Миллерами. Точно. И на свадьбе всплакнет, а счастье конечно же. И гордости за свою любимую и неповторимую дочь, которая выбрала себе в спутнике жизни достойного человека. Естественно. А потом мы даже соединим наши серф-школы воедино и будем жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит нас. Эми. Зовет меня папа. Я подрываюсь с места и одергиваю вязаную юбку, затем тянусь к шляпе и сумочке, И только потом встречаюсь взглядом с отцом. Вижу, что он обеспокоен, и тут же ощущаю панику. «Ничего такого», — дрожащим голосом произношу. «Вот это я вляпалась». «Просто будь осторожна, ладно?» Он сводит брови к переносице. Я киваю в ответ. Несколько раз. Выглядит странно. «У тебя уже есть идеи насчет подвески для Эмбар?» Меняю тему и тут же радуюсь, что мой голос уже практически не дрожит. «Никаких. Я даже не знаю, нужна ли ей подвеска». Хмыкает папа, и я понимаю, что он нервничает. «Вот вроде я хорошо знаю, что она любит, а что нет, но... Здесь важный повод. Это наша первая годовщина свадьбы, и...» О, я нервничаю, как девчонка!» Коротко смеюсь, искренне забавляясь волнением отца. «Хватит надо мной смеяться!» Папа тыкает в меня пальцем. Я с широкой улыбкой беру его под руку, и мы вместе сходим с яхты. «Ты очень милый, когда нервничаешь. Я давно не видела тебя таким. Задумываюсь» хотя мне кажется, что никогда не видела тебя таким. Да, ты права. Обычно у меня все схвачено, но... Я просто хочу, чтобы Эмбер была счастлива. Мне кажется, что я слишком многое взваливаю на ее плечи. Этот тендер, она постоянно в работе, бумажках, и... Я просто хочу как-то ее порадовать. Он шумно выдыхает. Ей же понравится подвеска, да? она ее порадует как думаешь поджимаю губы знаешь пап я считаю что нам нужно нарушить утреннее правило отказа от пеноколады тебе бы сейчас не помешал коктейль даже не один папа коротко смеется мне еще возвращаться не забывай тогда у меня есть идея идея да Что, если вам, Сэмбер, устроить романтик на острове сегодня? Романтик? Да, коктейли, джакузи, массаж. Русалочка, ты же знаешь, что нам некогда, ведь у нас полно работы. Это всего один вечер, несколько часов. Я обо всем договорюсь с отцом Клэр, сейчас же его наберу. Что скажешь? Загораюсь я. Я даже не знаю это неудобно пап все это не обсуждается я все решу папа мешкает это очень дорого я дам пару уроков в отеле отца клэр не беспокойся об этом пожалуйста вам сэмбар нужно немного отвлечься да и ты давно не делал для нее сюрпризов когда ты вообще в последний раз водил ее на свидание Он хмурится, а затем словно пытается вспомнить и замолкает. «Я ужасный муж. Она определенно со мной несчастна». Выдыхает отец, качая головой. «Я стану от недовольства». «Отставить хандру. Давай выберем ей самую невероятную подвеску, а затем ты устроишь ей не менее невероятный романтик. Отличный план!» Самый лучший. Усмехается папа, и мы перебегаем дорогу к тому самому ювелирному в Гаване.